Отец. Со стороны холма и жилищ донеслось его имя. Иосиф, Иосиф. Донеслось дважды, трижды, каждый раз меньшего расстояния. Он услыхал этот зов на третий раз, во всяком случае только на третий раз признал, что слышит его, и, быстро опомнившись, пробормотал. Вот я. Глаза его вернулись, Он опустил руки и голову и застенчиво улыбнулся, прижав подбородок к груди. Это был мягкий как всегда, полный чувств, слегка жалующийся голос отца. Он звучал уже совсем рядом. Отец повторил, хотя уже увидел сына у колодца. «Иосиф, где ты?» Так как на нем было длинное платье, и еще потому, что неверность и призрачная ясность лунного света — способствует преувеличенным представлениям, Иаков, или Иаков бен Ицхак, как он подписывался, казался человеком величественного, чуть ли не сверхъестественного роста, когда стоял между колодцем и деревом наставления, ближе к дереву и его одежду тенями своих листьев. Еще большую внушительность, то ли сознательно, то ли безотчетно приобретал он благодаря своей позе. Он опирался на длинный посох, обхватив его пальцами очень высоко, отчего просторно рукав его крупно в узкую бледную полоску верхней одежды, плаща из подобия шерстяного муслина, сполз с поднятой выше головы уже стариковской руки, украшенной на запястье медным браслетом. Предпочтенному близнецу Исава было тогда шестьдесят семь лет. Его борода, не густая, но длинная и широкая, сливаясь с волосами головы у висков, торчала на щеках тонкими прядями и падала на грудь во всю ее ширину. Не стриженная, не завитая, никак не причесанная, не приглаженная, она серебрилась на лунном свету. Узкие губы были видны в ней, глубокие морщины уходили в борду от крыльев тонкого носа, глаза, глядевшие из-под куколя темно-узорчатой ханаанской ткани, которая закрывая наполовину лоб, падал на грудь складками и был переброшен через плечо, маленькие, карие, блестящие глаза, с дряблыми в прожилках нижними веками, Вообще-то уже ослабевшие от старости и зоркие только душевной зоркостью, озабоченно следили за мальчиком у колодца. Подобравшийся и распахнувшийся из за поднятых рук плащ, открывал одеяние из козьей шерсти, край которого с длинной бахромой доставал до носков матерчатых туфель, косо спускаясь к ним слоями складок, создававшими впечатление нескольких выглядывающих один из-под другого нарядов. Одет детство их был таким образом плотно и основательно, хотя довольно прихотливо и неоднородно. Черты восточной культуры сочетались в его платье с признаками, свойственными скорее измаильтянско-бедуинскому быту и миру пустыни. На последний оклик Иосиф по праву не отозвался, поскольку вопрос был задан явно после того, как отец заметил его. Мальчик ограничился улыбкой, которая разомкнула его полные губы и показала блеск зубов, очень белых, какими всегда кажутся зубы при смуглом лице, но не частых, а с просветами, и прибавил к улыбке обычные приветственные телодвижения. Он снова поднял руки, как прежде, к луне, покачал головой и в знак восторга и восхищения прищелкнул языком. Затем коснулся рукой лба, чтобы, выпрямив пальцы, опустить ее оттуда к земле изящным и округлым движением. Полузакрыв глаза и запрокинув голову, прижал обе ладони к сердцу, после чего, не разнимая рук, несколько раз протянул их к старику и снова приложил к сердцу, словно отдавая его отцу. Не приминул он указать пальцами и на свои глаза, а также коснуться ими колен, темени, ступней, каждый раз повторяя благоговейно-приветственное движение рук. Все это было красивой игрой, которая исполнялась, как того требовали правила хорошего воспитания, непринужденно и заученно, но в то же время с особой ловкостью и грациозностью. В них скаживался услужливый, приветливый нрав и с неподдельным чувством. Эта задушевная, благодаря сопровождавшей ее улыбке, игра была пантомимой благочестивой покорности родителю и господину, главе роды, но оживляла с искренней радостью по поводу того, что представился случай почтить отца. Иосиф знал, что отец не всегда играл в жизни героическую и полную достоинство роль, его тягу к величественности в речах. и повадки посрамляла порой кроткая пугливость его души. Он знавал часы унижения, бегства, отчаянного страха, такие переделки, в каких его не хотел представлять себе тот, кого он любил, хотя в них-то как раз и проглядывала милость Господня. И даже если в улыбке этого любимца и была доля кокетства и победительной самоуверенности, то улыбался он, в общем-то, от радости, которую доставляли ему и приход отца, и прекрасное освещение, и выигрышно-царственная поза старика, опершегося на длинный посох. И в ребяческом этом удовлетворении проявилась большая слабость к внешней эффектности, независимо от ее подоплеки. Иаков не сошел с того места, где стоял. Может быть, он заметил и хотел продлить удовольствие сына, Голос его, который мы назвали «полным чувств», потому что в нем слышалась дрожь внутренней озабоченности, раздался снова. На этот раз он полувопросительно сказал «Дитя сидит у бездны». Странные слова, они были произнесены неуверенно и как бы в мечтательной оплошности. Они прозвучали так, словно говорящий «находит что-то неподобающее», или удивительное в том, что в столь юном возрасте человек сидит у какой бы то ни было бездны, словно понятие «дитя» и «бездна» несовместимы. В действительности в этих словах звучало и хотелось заявить о себе няничье, если можно так сказать, опасение, что Иосиф, который в глазах отца был гораздо меньше и ребячливее, чем на самом деле в то время, упадет ненароком в колодец. Мальчик улыбнулся еще шире, отчего стало видно еще больше редких его зубов, и кивнул головой вместо ответа. Но он быстро изменил выражение своего лица, ибо второе замечание Якова прозвучало строже. Тот приказал «Прикрой свою ноготу. Подняв и округлив руки, Иосиф оглядел себя с полушутливым смущением, потом поспешно распутал связанные узлом рукава полотняной рубахи и натянул ее на плечи. Теперь и в самом деле могло показаться, что старик держался на некотором расстоянии от сына из-за его ноготы, ибо сейчас он подошел ближе. При этом он усиленно опирался на длинный посох, поднимая и опуская его, потому что хромал. Вот уже двенадцать лет после одного дорожного приключения, которое он претерпел при довольно плачевных обстоятельствах, В пору великого испуга и страха Иаков хромал на одно бедро.